ЭПИЛОГ Они сидели в фойе, прислонившись к будущей стойке регистрации и смотрели сквозь стеклянную панель раздвижных дверей сквозь те участки, которые были еще свободны от снега. В свете фонарей кружили лишь редкие хлопья. Вертолеты службы спасения и полиции собирались стартовать, как только станет достаточно светло. «Голова гудит!» Пожаловался Давид. Ника прижал ладонь ко лбу. «Не у тебя одного!» Давид коротко рассмеялся. «От этого газа похмелье, как после дрянного пойла!» Он покосился на Матиаса и Аннику, сидящих с каменными лицами у противоположной стены. «Полагаю, их тоже ждут проблемы?» «И по делам!» Флориан положил руку на запястье Ени. «Если бы не ты...» Он повторял это уже не раз, после того, как они привязали Катрин к креслу в каминном зале и перенесли Анну в фойе, где и дождались помощи. Енни в очередной раз отмахнулась и сказала, «Перестань! Вот если бы не Тима...» Все посмотрели на Тима, сидящего вместе с Хорстом и Эллин на полу посреди вестибюля. Хорст говорил, что случайно встретил Эллин когда шел в комнату в старом крыле отеля, где собирался провести ночь, и оба сочли за лучшее укрыться вместе где-нибудь подальше от неизвестного еще маньяка. Но судя по тому, как Хорст смотрел на Эллен, у Енни были некоторые сомнения относительно случайности их встречи. Мысли вновь переключились на Анну. Что с ней теперь будет? Оставалось только надеяться, что ей еще можно как-то помочь не твердо решила сделать для нее все, что будет в ее силах. «Слушай, Давид, я вот что хотел спросить», — проговорил Флориан. «Ну, что за опыт у тебя за плечами, как ты выразился?» «Бундесвер», — ответил Давид, — «восемь лет в КСК». «Бундесвер. Вооруженные силы Германии. Буквально оборона Федерации». «Команда специалькрафты!» Флорин оторопил. «Армейский сухопутный спецназ?» «Машины для убийства?» «Это было давно!» Флорин осторожно потрогал кадык. «Не похоже. До сих пор болит!» «Ну, особого вреда я тебе не причинил. Я же все-таки добряк!» «Позер!» Сказал Флорин. «Тупица!» Отпарировал Давид. Они улыбнулись на 2-3 секунды. Текст читал Александр Аравушкин.